Я уже слышать не могу про этот чертов понедельник вместе с чертовым юбилеем чертова Островского. Я специально ездил к ней в эти чертовы болотники, чтобы все подробно обсудить. Глаза в глаза, а не по телефону. И она пообещала, что постарается тебя унять. «У нее нет чутья», — упрямо ботнул головой Сергей. «Ты сам прекрасно знаешь». И Настя Павловна это знает. У него мозги аналитические, а чутья нет и не было никогда. «Ага, у тебя его можно подумать навалом», – проворчал Коротков. «Чемпион по чутью». «Давай так договоримся. Я сейчас делаю один телефонный звонок и задаю один вопрос. И после этого ты оставляешь в покое свою затею и подключаешься к проверке багаевцев, а то ребята уже запарились каждого проверять». Он перевернул листок на настольном календаре. Нашел телефон приемной Дронова и снял трубку. «День добрый. Майор Коротков. Московский уголовный розыск. Будьте любезны, мне нужна одна небольшая справочка. Я думаю, вы можете мне помочь. Не хочется с таким пустяком обращаться лично к господину Дронову?» «Да, спасибо. Так вот, в понедельник в Доме кино проходило чествование режиссера Островского. Знаете такого?» «О, тогда тем более. Там произошел небольшой инцидент. У одного из присутствующих пропал портфель с важными документами. Мы запросили весь список приглашенных, но ведь понятно, что кто-то пришел, кто-то нет. И нам нужно уточнить. Господин Дронов числится в списке. Вы мне подскажете, он там был или нет?» «Ах, вот даже как, понятно. Спасибо вам огромное. Еще раз простите за беспокойство». Положив трубку, коротко, выразительно посмотрел на Зарубина. «Вот такие дела, мой молодой друг. Господина Дронова в понедельник в Москве вообще не было. Равно как и в воскресенье, и в субботу. Он уехал в деловую поездку еще в четверг и вернулся тоже в четверг, то есть через день после убийства Халиповой. Алиби себе обеспечивал, — уверенно заявил Сергей. «Ну, это тебе виднее», — усмехнулся Юра. Но в любом случае ни с Волковой, ни с Кричевцом он в понедельник встречаться не мог. Так что, чем бы эта сладкая парочка не занималась, пока Островского чествовали в доме кино, к убийству это ну никак не относится. Они могли встречаться не с Дроновым, а с Багаевым, продолжал упрямиться Зарубин. Ну, конечно, через голову Дронова. И откуда у них... «Выход на Руслана? Они же не бизнесмены и не уголовники!» «Все, Серега, тема закрыта. Я согласен с тем, что убийство Халиповой связано с Дроновым. Но вопрос о понедельнике должен быть исчерпан. Ты меня понял?» — Если ты считаешь, что Дронов уехал из Москвы, потому что знал о готовящемся убийстве своей любовницы, то и копай в этом направлении. Если ты считаешь, что Волкова и Кричевец могут быть к этому причастны, ради бога, делай все, что считаешь нужным. Но забудь уже, наконец, про понедельник. — Ладно, — хмуро пробормотал Зарубин, — но с Ритором я все-таки встречусь. — Твою мать! — зарал Коротков. «Ты что, глухой? Или я плохо объясняю?» «Работы, непочатый край, ребята зашиваются, что наши, что рубоповцы!» «Не кричи на меня!» Зарубин был спокоен и даже как будто весел, словно с ним на повышенных тонах разговаривал не замначальника отдела, а какой-то совершенно посторонний мужик, чьё мнение в жизни Сергея ни малейшей роли не играло. «Я встречусь с ним в нерабочее время». У сыщика не бывает нерабочего времени, у нас с тобой ненормированный рабочий день. Не забыл?